Все. После этих слов можно закрывать лавочку. Правительственное лицо заявило, что арабы, населяющие сектор Газа, никакие не коренные палестинцы. Кроме того, это же лицо объяснило, что никаких коренных палестинцев не существует. Следовательно, все их притязания на исконно палестинские земли являются обманом. Ведь турки, не первое поколение которых живет в Германии, не требуют отдать им кусок страны, называя его исконно своей землей. Алжирцы, живущие во Франции, также не предъявляют подобных требований. Да и попробовали бы они такие требования предъявить сегодня. Хотя не исключено, что завтра они могут этого потребовать. Помогая палестинцам, европейские страны сами создают прецедент. Наш герой Фатхи Хамад на этом не остановился. Обращаясь к братьям арабам, он сказал, «Мы не просим вашей помощи для того, чтобы жить в роскоши. Мы просим помощи для продолжения джихада. И так всему прогрессивному человечеству объяснили, что никаких исторических прав у населения сектора Газа на территории Израиля нет. Кроме того, растолковали, что деньги Хамасу нужны не на строительство мирной жизни, а на продолжение священной войны. Но прогрессивное человечество почему-то совсем не отреагировало на эту речь. Я не вхож в высокие сферы, доступа ко всяким секретным материалам у меня тоже нет. Поэтому ответить на выше заданные вопросы я не смогу. Простому обывателю неизвестна и малая часть фигур на шахматной доске под названием «Ближний Восток». Но можно поразмыслить. Должны быть какие-то игроки, заинтересованные в том, чтобы ситуация складывалась такой, какой она существует сейчас. Кто-то должен с выгодой для себя заказывать эту музыку, этот незатухающий пожар на Ближнем Востоке. Ведь это все немало денег стоит». Избитая фраза Маяковского: если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. К сожалению, в данном случае будет как раз к месту. Не смогу здесь ответить на заданные вопросы, но если захотите поиграть в штирлица, могу подкинуть информацию к размышлению. Привожу некоторые факты, которые я перечерпнул из разных источников. Первый: в 2006 году вышел на экраны трехсерийный документальный фильм "И лично Леонид Ильич". Это была одна из работ известного журналиста Леонида Парфенова. Есть не эпизод, посвященный войне судного дня. Так была названа война между Израилем и его соседями – Египтом, Сирией, Ираком и Иорданией, разразившаяся осенью 1973 года. Об этой войне вспоминал один из бывших членов ЦК КПСС. Экономическая ситуация в то время в СССР была тяжелая. В начале 70-х годов верхних эшелонах власти всерьез боялись голодных бунтов. И вдруг случилось чудо война судного дня. Израиль победил в этой войне. 20 октября 1973 года арабские страны объявили эмбарго на поставки нефти в США в отместку за помощь Израилю. Это эмбарго вызвало мировой энергетический кризис. За пару месяцев нефть поднялась в цене в 4 раза. Если прежде нефть занимала 12% в советском экспорте, то стала занимать почти 40%. Тогда в Москве генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета, люди постарше помнят еще эти титулы вождя, Леонид Ильич Брежнев, принимает председателя исполкома Организации Освобождения Палестины, Ясера Арафата, Поцелуй в засос на экране и подписание договора на поставки оружия. Советскому Союзу необходимо подпитывать ближневосточников в конфликт. Конфликт не гаснет, и цены на нефть не падают, а даже растут. Второй. Как-то раз я оказался на лекции о международном положении и проблемах Ближнего Востока. Лектором был бывший высокопоставленный работник израильской разведки, в то время уже пенсионер. Разговор зашел о Ливане. На территории этой страны также были организованы лагеря палестинских беженцев. Боевики, вышедшие из этих лагерей, развязали гражданскую войну в Ливане в 70-е годы. До гражданской войны в середине 70-х годов Ливан был процветающим государством, финансовой и банковской столицей арабского мира, рассказывал лектор. Он даже получил неофициальное название – Ближневосточная Швейцария. Ситуация меняется кардинально с началом гражданской войны. Экономика страны разрушается. Постоянные стычки на религиозной почве. Вооруженные группировки различных толков – все это до сегодняшнего дня не способствует возрождению Ливана. А знаете ли вы, что деньги арабских нефтяных шейков раньше лежали в ливанских банках, а после начала гражданской войны перекочевали швейцарские и американские? Думаете, эти банки заинтересованы в возвращении этих денег в Ливан? Задавал аудитории риторические вопросы седовласый разведчик. Третий. В 1993 году на церемонии в Вашингтоне была подписана знаменитая Декларация о Принципах. Ее подписал от Израиля министр иностранных дел Шимон Перес и от палестинцев Махмуд Аббас. Все это делалось в присутствии президента США Билла Клинтона, премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и председателя ООП Ясера Арафата. Наиболее наивные граждане ожидали наступления мира на Ближнем Востоке. Трудно к этим наивным гражданам отнести такого опытного политика, как Шимон Перес. Но именно он в одном из выступлений, после подписания договора, сказал «У нас теперь будет новый Ближний Восток. Мы сможем сообща создать такую экономическую зону, которая будет конкурентоспособна с Европейским Союзом». В свою очередь Евросоюз начал переводить деньги на вообразованные автономии и лично товарищу Ясеру Рафату. Что интересно, этот денежный поток не прекращался даже тогда, Когда инспекторы Евросоюза, периодически проводящие проверки в палестинской автономии, возмущались, что деньги идут на закупки оружия и разворовываются верхушкой этой автономии, а не на, нее, не на ее мирное развитие. Когда в 2004 году умер Ясир Арафат в Израиле с частным визитом, перебывал Владимир Жириновский. Корреспондент местного радио брал у него интервью. Владимир Вольфович разговаривал спокойно, без криков и распальцовки. Среди прочего он сказал, Арафату платили деньги, чтобы он поддерживал здесь ситуацию такой напряженной, какая она сейчас существует. Теперь найдут кого-то другого и будут ему платить. Как в воду глядел, нашли и платят. Вот из таких разрозненных фактов можно попытаться сложить какую-то картину. Со временем сложилась ситуация, удобная многим рыбакам, промышляющим на Ближнем Востоке. Вот эти рыбаки и поддерживают сложившуюся ситуацию. А конкретные люди и их судьбы никого не интересуют. Пока идет эта игра, гуманитарная и негуманитарная помощь будет изливаться на головы палестинского народа. Прогрессивная молодежь и не только молодежь всего мира будет организовывать мероприятия в поддержку этого выдуманного народа. А у других народов будут вспоминать изредка, от случая к случаю.